Глава 33. Иногда происходят странные вещи. На улице перед клубом Скорпион собралась большая толпа. Перепуганные, окровавленные люди, только что выбравшиеся из разгромленного здания, прохожие, привлеченные шумом и криками, неподалеку уже звучали звуки полицейских сирен. Подъехала несколько машин скорой помощи. Никита осторожно уложил Ирину на скамейку неподалеку от входа и быстро скрылся, затерявшись среди людей. Пару секунд спустя Матвей заметил, как он пересек площадь, вскарабкался по отвесной стене ближайшего здания и прыгнул на крышу. Бледные, растерянные фиофании и Серафима стояли рядом с Клепцовым, лежащей без чувств. Платона Евсеича и его секретаря Георгия поблизости не было. Феофания присела на корточки у скамейки и пощупала у Ирины пульс. Она просто без сознания, сообщила она ребятам, слава богу. "Кто эти люди?" истерично воскликнул Серафима. "Как они творят такое?" А то, что твой отец превращается в скорпиона, тебя не удивляет? тихо спросила женщина. Сима замолчала, но ненадолго. "Они забрали с собой Маринку", выкрикнула она. "И он второе зеркало", убитым голосом добавила Феофания, зажимая рукой на плече рану. "Похоже, мы проиграли". Услышав о Марине, Матвей замер, затем сорвался с места и бросился к стоянке перед зданием, надеясь застать там похитителей. Но там, как и в переулке за клубом, уже никого не было. Бест, Гертруда и их помощники скрылись, забрав с собой зеркало и Марину. Матвей в ярости ударил кулаком в стену, оставив в кирпичной кладке глубокую трещину. Они снова одержали верх, да еще такой ценой. У Гертруды уже два зеркала, но это не беспокоило его в данный момент. Он здорово переживал за Марину, зачем они забрали ее с собой? Что еще они замышляют? Марина. Он вспомнил, с какой грустью в глазах она смотрела на него в последнее время, и как он раньше не замечал, что она неравнодушна к нему. Каким же он был идиотом. Матвей снова ударил кулаком по стене. Это он втянул ее во всю эту историю. Если с ней что-то случится, он никогда себе этого не простит. Матвей вышел из переулка, И увидел, что к Феофании подошел Платон Евсеевич. Старик нежно обнял свою дочь. Рядом с ними двое санитаров бережно положили Ирину Клепцову на носилки и начали загружать в машину скорой помощи. Когда автомобиль отъехал, Матвей вернулся к скамейке. Они скрылись, тихо произнес он: "Мерзавцы", в сердцах бросил Скорпион. Это им срок не сойдет! Уничтожить мой клуб, убить моих людей". Абаст изменил, сэр. Я помню его нерешительным мальчишкой, который пришел как-то ко мне за помощью. Я выручил его в память о старой дружбе с его отцом, много днёнул, что он не вернул мне деньги, а потом и вовсе начал скрываться. И что теперь? Он и его новые приятели похитили мою племянницу, клуб колёстра. Да и камня на камне не оставлю от этого змеиного гнезда. Я вас предупреждала, сказала Феофания. И ты была права. Я не хотел лезть во всё это, Людмила, но раз обстоятельства складываются таким образом, я помогу вам во всем. Мы еще посмотрим, чья возьмет!» Он огляделся по стороне, и озабоченно покачал головой. А теперь вам лучше уйти. Сейчас сюда нагрянет полиция, и мне придется много врать, чтобы хоть как-то объяснить случившееся. Да и вам лучше не выступать в качестве свидетелей. Встретимся позже. Хорошо, согласилась Феофания. А что касается полиции, постарайтесь поговорить с молодой девушкой из департамента безопасности. Ее зовут Эмма Воробьева. Она в курсе происходящего, уже успела многое повидать и не примет ваши слова за бред сумасшедшего. Спасибо за совет. Я не хочу, чтобы полиция совала свой нос в наши дела, но видно другого выхода нет, мрачно сказал Скорпион. Иногда без ее помощи не обойтись, согласилась Феофания. Матвея одолевали мрачные мысли. Он подозревал, что отравить всех посетителей клуба порошком с самого начала входило в планы басты и Щергиной, а их приход в кабинет Скорпиона действительно был лишь отвлекающим маневром, И теперь уже у них два зеркала Трианона, Значит, очень скоро они потребуют третье. Может, для этого они и захватили Марину, чтобы шантажировать ее друзей. Я с вами свяжусь, пообещал Скорпион и направился к своему клубу. Двери были закрыты, в здание опасались заходить. Рядом со входом криминалисты надевали костюмы химической защиты и большие стеклянные маски. "Как вы вообще здесь оказались?" спросил Матвей Усимы. Мы с девчонками хотели немного развеяться, а клуб моего отца самое подходящее для этого место. В гады моей юности мы ходили с подругами в кино, а не в ночные клубы, невесело усмехнулась Феофания. В кино? удивилась Серафима. «Да я думала, что вы так добрали зимний. Не так уж я и стара, нахмурилась гадалка. Мы по не имели, что твой отец скорпион, удивленно сказал Матвей. Я сама это не афиширую, призналась Сима. Мой папаша порой занимается довольно темными делами. О таком не поболтаешь с подружками. Но я удивлена. Мы вернулись исключительно из-за этой истории с зеркалами, из-за того, что случилось в ночь лунного затмения, но что вы имеете отношение к к чему? спросила Феофания. К разным сверхъестественным штукам? Ладно, не стесняйтесь. Мой отец способен на удивительные вещи, так что меня мало чем можно удивить. Естественно, я сохраню все в тайне, и не буду носиться по улице размахивая руками. Так можно и в психушку угодить. В этом ты права, согласился, Матвей. Поделитесь со мной, я, возможно, чем-то смогу вам помочь. Все равно мы влипли во все это по уши. К тому же эти гады похитили мою сестру. Кто-то должен сообщить об этом Геннадию Михайловичу. Матвей обхватил голову руками. Он с ума сойдет, когда узнает. Пусть это сделает мой отец, сказала Серафима. Он сможет найти нужные слова. А теперь рассказывайте, что происходит. Матвей взглянул на Феофанию. Та подняла обе руки вверх. Делай, как знаешь, сказала она. Мне сейчас главное найти хорошего хирурга, иначе я никогда не залечу свое плечо. Следователи Панкрат Легостаев и Фёма Воробьёва сидели в кабинете своего начальника Владимира Михайловича Мерзликина. Они только что вернулись из клуба Скорпион, потрясенные и немного напуганные последними событиями, и рассказали Мерзликину о случившемся. В Само здание они так и не попали но и того что им рассказали очевидцы хватило чтобы не на шутку разволноваться эксперты никого не пускали в клуб пока не будут взяты необходимые пробы воздуха по их словам в здании полно стекленевших людей которые застыли в результате воздействия какого-то химического оружия Свидетели утверждали, что порошок начал распыляться прямо с потолка через систему воздуховодов, и те, кто попали в зону его действия, моментально валились с ног. Такого в Санкт-Петербурге еще не случалось. Новостные сводки СМИ и интернет-порталов пестрели сообщениями о теракте, случившееся быстро обрастало слухами и домыслами. На экране плоского телевизора, висевшего на стене кабинета, как раз передавали последние новости. Репортерша по имени Лидия Белохвостикова стояла на фоне оцепленного клуба "Скорпион". Позади нее виднелись машины департамента безопасности, сверкали резкие вспышки полицейских мигалок. До сих пор неизвестны подробности случившегося, вещала она. Власти не делают официальных заявлений, а паника среди людей нарастает. Владимир Михайлович выключил телевизор и с уставшим видом повернулся к следователям. Что говорит владелец клуба? спросил он. Он ничего не видел, ответил Панкрат. Но ему не стоит верить. Этот Платон далмадский, у старика было бурное прошлое, и у него были неприятности с законом. У меня сложилось впечатление, что он от нас что-то скрывает. Зачем ему это? «Его клуб разнесли, и многие пострадали. В его интересах говорит нам правду и помочь найти виновных. Кое кто утверждает, что в момент побоища, на танцполе над головой старика двигался гигантский светящийся скорпион, сказала Эмма. Сначала мы решили, что это были галлюцинации под воздействием порошка. Однако еще несколько человек подтвердили это. Возможно, лазерная голограмма, предположил Панкрат. В клубе стоит современное световое оборудование для различных шоу, но его секретарь все отрицает. Так что этот Платон Долматский не так прост, каким хочет казаться. А еще, по описанию очевидцев в Скорпионе ночью присутствовал фокусник и на Бест и Ольга Щергина, та самая княгиня. Их сопровождала какая-то женщина с золотистыми волосами, которая будто бы парила над полом и перемещала предметы на расстоянии. Вам это ничего не напоминает? «Ты о том случае на кладбище?" спросил Мерзликин. "Я помню ваш рапорт о тех событиях, но до сих пор не знаю, как к этому относиться. Вы все еще не верите?" "Но вы же видели осколки!" воскликнул Панкрат. "Видел," кивнул Владимир Михайлович. "Но как я объясню это вышестоящему руководству, которое уже завтра начнет требовать от нас скорейших результатов расследования происшествия в клубе?" Эмма выложила на стол диктофон. «Что это?» Спросил Мерзликин. — Запись разговора с Людмилой Феофановой пояснила она. «Еще одна фигурантка этой истории, которая скрывается от нас, как и бест Гальданская и Ишергина. Все эти люди замешаны в чем то дьявольском, в этом нет сомнений. Все прячутся от закона, но при этом мы постоянно с ними сталкиваемся при странных обстоятельствах. Вы должны это послушать, Владимир Михайлович. Она рассказала мне много интересного. Кое-чему я нашла объяснение, зато других вопросов стало еще больше. Включай, велел Мирзликин. Эмма нажала кнопку воспроизведения. В динамике зазвучал тихий голос Людмилы Феофановой. Она спокойно и без эмоций рассказывала о невероятных событиях последних месяцев. На протяжении всей записи Мерзликин сидел подперев руками голову и хранил молчание. Панкрат тоже внимательно слушал. Из приемной доносились приглушенные голоса, но начальник не обращал на них внимания. Панкрат подошел к двери и попросил секретаршу Мерзликина никого к нему не пускать. Эмма наблюдала за реакцией своего шефа. Сама она уже не раз прослушала эту запись. Поначалу рассказ гадалки ей казался фантастическим, но чем больше Эмма размышляла, тем больше доказательств находило словам женщины. Онкрат тоже поверил ей. Странные происшествия, случавшиеся в последнее время, подготовили его к чему-то подобному, но история о предстоящем вторжении магов из за и его просто шокировала, как впрочем и Мерзликина. "Понимаю, это звучит как бред", сказала Эмма, когда запись окончилась. "Но все, что происходит, указывает на правдивость её слов". Я это тоже понимаю, тихо произнес Мерзликин. Скажу больше? но дайте слово, что это останется между нами, конечно, заверил его Панкрат. Вам еще что-то известно? спросила Эмма. Иногда происходят странные вещи, начал Владимир Михайлович. То, что сложно объяснить с рациональной точки зрения. Об этом знают немногие в полиции. Только те, кому уже приходилось сталкиваться в своей работе с чем-то необъяснимым. Мы старательно храним молчание, все эти истории не предаются огласке, но они случаются, и в последнее время это происходит все чаще. Сохранять всё в тайне становится труднее. Мы не хотим пугать мирных жителей, обыкновенных горожан. Все списывается на слухи, галлюцинации либо просто не указываются в рапортах. Я много лет занимаю эту должность и слышала о таком, что не приснилось бы вам и в самых ужасных кошмарах. История о мутантах в канализации и промышленной зоне, Тайна исчезновения профессора Штерн, имя постоянно всплывает при расследовании самых странных преступлений в этом городе. А теперь и это Гигантские псы, стеклянные люди, трянон. Не знаю, стоит ли верить всему, что я здесь услышал. но, несомненно, одно. Надо готовиться к худшему и постоянно быть начеку. Так вы мне верите? Обрадовался я сам не понимаю, во что я верю, отрезал шеф. Вот что! Давайте в наших отчетах опустим все эти сверхъестественные детали. Так, всё будет намного проще. Хотите узнать, что именно я сейчас от вас услышал? Удивит нас, произнес Панкрат. Угу. Скажем так. Группа фанатиков создает оружие, которое позволит им захватить власть над миром либо устроить настоящий хаос. В деле замешаны богатые и влиятельные люди из высших слоев общества. В связи с этим уже погибло несколько человек, а часть пропала без вести. Хе. Вот и все. — Но дело именно так и обстоит, сказал Панкрат. Верно, подтвердил Мирзликин. Но только без колдовства, видим, колдунов и зеркальных машин, которые открывают путь в параллельные миры. Как вам угодно, развел руками Панкрат. А что нам делать с этими знаниями? Не допускать огласки, приказал Владимир Михайлович. И не сеять панику среди людей, они и так уже готовы впасть в истерику. Но расследование продолжайте. Что у вас происходит в настоящий момент? "Особняк барана Сэльгальданского заперт, вся прислуга исчезла вместе с хозяйкой имения", сообщила Эмма. "Поиски пока ни к чему не привели. Мы могли бы арестовать ее за нападение на полицейского. Ничего другого мы не можем ей предъявить. Фокусник Бест также исчез вместе со своей ассистенткой. В своем клубе он не появляется, дома его тоже не бывает. Княгиня Щергина объявила прислуге, что уезжает отдыхать и тоже скрылась". Мне кажется, все они затаились где-то в укромном месте и выжидают. Также подтвердилось исчезновение Виолетты Шадурской, добавил Панкрат. «Все свидетельствует в пользу правдивости слов Феофановой. Людмила Феофанова тоже где-то прячется, сказала Эмма. Обещала сама с нами связаться, когда настанет время. Смотри-ка, какая важная фигура. Засадить бы их всех за решетку, — сурово сказал Мирзолякин. Всех этих князей и графинь, чтобы не корчились себя неприкосновенных. Есть одна проблема, сказал Панкрат. Занятия оккультизмом и черной магией по закону не считаются преступлением. Все, что мы знаем об этих людях слухи и домыслы. Доказательств их необъяснимым силам у нас нет. Получается, мы ничего не можем с ними сделать, пока не станет слишком поздно. Ничего. Я постараюсь что-нибудь придумать, пообещал Мерзлякину. А пока вы правы. Нам действительно нечего им предъявить.